Глава восемнадцатая Алиса Аж вздрагиваю от неожиданности. Блин, он же подумает, что я бесстыдно разглядываю его, пялюсь на обнаженное тело, маскулистый торс. А что я на самом деле делаю? Разве не пялюсь? Нет, конечно. Просто замерла, не зная, как подойти и отвлечь от процедуры. Скромная я. Полотенце оказывается на расстоянии чуть дальше, чем вытянутая рука Ильи. И чтобы до него дотянуться, ему придется вступить ногой с мокрой доски на траву. Ладно. Подхожу ближе. Хватаю и протягиваю мужчине полотенце. Хорошо, что он спиной и не поворачивается передом. Блин. Он повернулся, чтобы взять полотенце. Стараюсь не отпустить взгляд. Я же не озабоченная. И не Марина. Готовая сразу утащить понравившегося мужика чем-нибудь угощать. Только не смотреть туда. «Спасибо», — произносит Илья, встречаясь со мной глазами. Он держит мою руку, которой я подаю ему полотенце, и не спешит отпускать. Моя ладошка просто тонет в его лапище. Я теперь понимаю, что мы слишком близко. Сквозь тонкую ткань летнего сарафана ощущаю жар, исходящий от горячего, мокрого и натруженного мужского тела. «А что это мы тут делаем?» Отрезляюще звучит наигранно шутливый голос Марины. Как бы она ни пыталась скрыть, в нем чувствуется сильное недовольство происходящим. «Еще бы! Понятно, что можно подумать, когда застаешь нас в таком виде». «Опять она! Прилипла к Самойлову, как не знаю что!» Стоит в тонком светлом летнем платье, что легко просвечивается под дневным солнцем, показывая все достоинства. Но они и без того заметны, так как платье имеет вырез на груди и вдоль бедра, приталено и облепляет фигуру. В руках Марины объемный пакет. «Водные процедуры принимаем». «Спокойно, как ни в чем не бывало», — отвечает Илья. «Спокойно отпускает мою руку и не спеша начинает вытираться полотенцем». А алиса значит решила помочь продолжая давить добрую улыбку марина так и есть соглашается илья попросил ее подать полотенце да алиса у нас добрая помогает всем несмотря на хвалебные слова марины в них так и проскальзывают плохо скрываемые язвительные нотки вот только что люди могут подумать когда увидят вас в таком виде ладно ты люшенька «Мужчина видный и холостой. А вот Алисе нашей так нельзя. Если ее жених, что вернулся, увидит вас таких красивых, даже и не знаю, что будет. Лучше давай я помогу. Как раз я обед принесла». «Илюшенька? Жених? Вот же! Слов нет, как сильно хочется многое высказать Маринке». Илья словно никак и не реагирует на ее слова. Продолжает спокойно и уверенно обтирать себя полотенцем, причем под пожирающим взглядом Марины. Ишь, пялится на него и, в отличие от меня, разглядывает все и везде. Все же реакция у Лии есть. На меня направлен спокойный вопросительный взгляд и чуть выгибается мужская бровь. А меня почему-то задевает это. С чего я должна ему что-то отвечать? Неужели он думал, что я все время буду одна? Я, конечно, действительно одна. И отношения с другим мужчиной у меня так и не сложились. Но это не меняет дело. Почему у меня не может быть мужчины? Я какая-нибудь дефектная? Или недостойна? Но вспыхнувшее негодование гашу. Не хватало, чтобы я согласилась с женихом, и для Марины все удачно сложилось. Вот еще. «Какого такого жениха?» «С максимально возможным удивлением, и, надеюсь, мне это удается, хладнокровием интересуюсь у Марины. Непроизвольно копирую жест Самойлова, чуть выгибая бровь». «Да, я и сама собиралась сообщить Илье про Рому, предупредить на всякий случай. Но эта Маринка все испортила. Вот надо было ей тут прямо сейчас появиться». «Как? Какой жених?» Так же театрально удивляется Марина. «Ты что, еще не знаешь, что твой Рома вернулся? Он и подарки какие-то приготовил?» «Тоже мне твой Рома. Она в курсе, что и с кем происходит в деревне, и знает, что у нас с Ромкой ничего нет и не было. И он никакой не мой. Какой еще Рома?» Не желая сдаваться и проигрывать эту партию, продолжаю гнуть линию удивления и непонимания, Хоть и понимаю, насколько это все глупо, наверное, выглядит. До чего я докатилась. Со стыда помереть можно, но отступать не хочу. Марина выбесила. Пусть себе Рому забирает. Знаю, когда нет других кандидатов на горизонте, строит ему глазки. И не только ему. Она до сих пор одна только потому, что ищет мужика непростого, а красивого и богатого одновременно а остальными заигрывает ради своей игры и чтобы себя потешить. Боюсь представить, что будет, когда оно узнает, что перед ней не просто полуголый мужчина, а сам Самойлов. — В смысле, какой еще Рома? — доносится от калитки удивленный голос Ромы. — ну он-то как тут оказался? — Что тут происходит? — грубо и очень недовольно спрашивает Роман, хлопая калиткой и входя на территорию участка и разъярённым быком смотрит на Илью. А вот на Марине меняется маска лица. По-любому не знает радоваться ей или печалиться. Вроде как и доказательство её слов пришло. И в то же время она начинает сильно переживать. А вдруг это доказательство с кулаками или с чем похлеще полезет на её объект охоты? Но тут мне и самой страшно. Как бы мужчины чего не устроили, «Хорошо, что детей рядом нет».